Индейское оружие – маленький топорик. Закопать томагавк значит заключить мир. Эта тема обсуждалась везде и всюду – за завтраком, обедом или ужином. В осенделе плантатора или же в лачуге охотников слова «медведь», «пума», «пекари» произносились реже и с меньшим страхом, чем слово индеец примечание – пекари – американская дикая свинья. Индейцами в Текасе пугали детей, но и родители боялись их не меньше. Даже высокие каменные стены Касса-дель-Корва, делавшие Осиенду похожей на крепость, не избавили ее обитателей от страхов, волновавших население всей пограничной полосы.